Слухи эти были весьма упорны, причём молва называла даже инициаторов этой хитроумной комбинации. В числе их значились домовладелец Ладский, местный купец обрюсевший немец Вильгельм Шneiderс, богатый латыш Ян Круминь и другие. Между тем никаких заявлений от потерпевших в полицию не поступало. Прощемато это было неудивительно, так как всё добываемое на приисках золото по закону обязательно должно было сдаваться в казну, и оставление его в частных руках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 Фамины их уговаривал немцы приехать в Ригу, гарантируя ему пропуск товаров таможни, где у торгового дома давно подкуплены чиновники и так далее. По исследованию почерков именных этот последний оказался не кем иным, как Шнайдерсом. Мы тщательно продолжали следить за разраставшейся перепиской, фотографируя все письма и аккуратно пересылая подлинники по месту их назначения. Наконец было получено извещение о тамштэтера, о дне и часе приезда с указанием названия парохода. Аккуратный Немис приложил к письму даже собственную фотографию. На ней красовался добродушный толстяк в широком дорожном пальто, в кепке и с сигарой во рту. По моему приказу с фотографии немедленно была переснята дюжина карточек, и мы стали усиленно готовиться к встрече.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 в высоких лакированных сапогах с предлинной седой бородой в этом типе мои люди не без труда узнали за гримированного переодетого шнайдерса с приходом парада мошенники принялись зорко следить за высаживающейся публикой одним из последних вышел амштетер он был всё в том же дорожном пальто и кепке и для всячего очевидно сходство с фотографией покуривал сигару мошенники точь-в-точь же подошли к нему радостно приветствуя его А Лацкий схватил даже чемодан, приезжего и любезно понес его. Усевшись на парного извозчика, они покатили в северную гостиницу. Здесь Амштеттер с ними распрощался, направился в отведенный ему номер. Северную гостиницу содержал уже много лет некий Антонов, человек, чрезвычайно дороживший репутацией своей гостиницы, вполне надежный, не раз сообщавший полиции о постояльцах, казавшихся ему подозрительными.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 Так вот, нужно будет сменить вашу коридорную прислугу того этажа, где я занял место Амштеттер, и заменить ее моими людьми, конечно, на время. Антонов подумал и сказал. Нет, господин начальник, это зря. Поднимется шум, пойдут разговоры, вы только мошенник вспугнете. А вот что я вам скажу. Люди служат у меня подолгу, народ надежный, ручаюсь за них, как за самого себя. Если там что присмотреть или последить, а то и полюбопытствовать в вещах примерно, это они в лучшем виде могут, только прикажите.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 В этот же вечер его посетили лацкие и загримированные по-прежнему Шнейдерс. Просидели у него с час. На следующее утро, часов в одиннадцать, они опять зашли к Амштеттеру, и на сей раз визит их был очень краток. Часа в три дня Амштеттер направился пешком на Калькштрассе, улицу крупных местных ювелиров, и, зайдя в ювелирный магазин Идельзака, довольно долго беседовал с хозяином. У меня сразу же мелькнула мысль, подыскивает эксперта. Взяв с собой агента Иванова, когда-то работавшего по ювелирной части, я направился с ним к Эдельзаку. «К вам тут в магазин с полчаса тому назад заходил господин», я подробно писал наружность Амштеттера. «Скажите, кто он такой и что ему нужно от вас?» Эдельзак, знавший меня любезно, ответил. «Да, действительно, такой господин заходил. Кто он, не знаю, а просил он меня прислать к нему в северную гостиницу, в комнату номер два, сегодня к семи часам вечера, мастера для экспертизы каких-то золотых вещей».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 Разве я не понимаю? Я всё объясню вашему агенту, снабжу всем необходимым и в 7 часов отправлю в Северную гостиницу. В 7 часам наблюдение в Северной гостинице было усилено. Бойкий разнощик обходил номера, предлагая вечерние газеты. Трудолюбивый мантёр стоя на лесенке, исправлял в коридоре электрические провода. Подовыпивший купец, покачиваясь перед стойкой в буфете, подробно рассказывал буфетчику о преимуществах крыжских и ногей. над Ревельской килькой. Я лично с пятью агентами наблюдал из полицейского управления за подъездом гостиницы. Ровно в семь часов появился мой эксперт и, шмыгнув в подъезд, поднялся к Амштеттуру в номер. Минут через десять к гостинице подъехали два извозчика. На одном выседали Лацкий и Шнейдерс, на другом — Латыш Крумень с неизвестным мне человеком. На каждом извозчике в ногах у седоков виднелся чемодан.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 заключительного действия Гоголевского ревизора. Правда, мы застали всего пятерых действующих лиц, но и умлённая поза каждого из них удовлетворила бы, пожалуй, требование самого Станиславского. На столе у стены виднелись две пары весов, большие складные Амштеттера и крохотные нашего эксперта. Тут же рядом с ними были выстроены в одну линию 10 туго набитых кульков из крепкой прекрасной выделки кожи. Пять из них были раскрыты, На остальных красовались увесистые пломбы соттиском торгового дома братии Синюхины К. На столе же виднелись какие-то комочки папиросной бумаги, и в одном из них, видимо, случайно развернувшимся, что-то блестело. Что, мошенники попались-таки наконец, воскликнул я. Боже мой, боже, что теперь только будет, взмолился Шнейдерс. Ведь тут всё наше состояние, жена, дети, всё теперь померу пойдут. Полныш, Шнейдерс, валять дурака. Расскажите лучше, откуда раздобылись столько медных опилок. — Каких опилок? — Да тех самых, что запломбировано у вас в мешках. — Да помилуйте, это чистое золото. — Ну что я с вами буду тут разговаривать? — Григорий Николаевич, расскажите, как было дело, — обратил себя к Иванову. Иванов, сильно смущенный, проговорил. — К великому моему изумлению, господин начальник, я должен засвидетельствовать, что в мешках чистое золото, по крайней мере, вот в этих пяти, что распломбировано.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 Чемоданы были раскрыты, и из них извлекли вот эти 10 мешков, тщательно запломбированных. «Тут пять пудов золота», — сказал Шнедерс. «По 20 фунтов в каждом мешке, как мы уже говорили». «Прежде всего проверим вес», — сказал Амштеттер, и, разложив привезенные им с собой весы, попросил у меня 20-фунтовую гирю. Не мог достать в Кенигсберге русской гири, у нас все на килограммы меряют. Он собственноручно взвесил каждый мешок, и каждый из них показал 20 с небольшим фунтов. Из этих весов падает на кожу и пломбу, заявил Шнедерс. Мы продаём товар нетто, и здесь 20 фунтов чистого веса. После этого Амштеттеру было предложено взять пробы из любых мешков. Он вперемешку отобрал пять из них и просил их открыть. Пока Шнедерс снимал пломбы, Владский достал книжечку папиросной бумаги, вырвал из неё пять листиков и разложил на столе. Амштеттер, засучив рукав, лично запускал руку в каждый из пяти мешков. И взяв из каждого по небольшой щепотки золота, разложил его по бумажкам. Когда с этим было покончено, ласки любезно протянул ему небольшую ногтевую щёточку и сказал: "У вас, господин Амштеттер, весьма длинные ногти, наверное, немало крупинок попало под них. Очистите их, а то сам понимаете, что золото есть золото, что ему зря пропадать?" Амштеттер утвердительно закивал головой, и с помощью щёточки действительно досталось под ногти несколько крупинок. после чего он аккуратно каждую бумажку с золотом скрутил в шарик. Мы собрались приступить к химической экспертизе, как вдруг Крумень, все время жаловавшись на простуду, сильно закашлялся. Приступ кашля был настолько упорный, что Амштеттер предложил ему даже глоток воды, но он направился, и мы было приступили уже к делу, как вдруг раздались три громких удара в дверь. Я сразу же решил, что четвертый компаньон за виде «вас и наших людей» сигнализирует об опасности.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 Всё снова было приведено в порядок, причём Ладский, спрятавший пробы в жилетный карман, предложил Амштеттеру собственноручно извлечь их оттуда, что последний и непременно у проделать. Я и Амштеттер попробовали золото на кислоту, и кислоты никакого не произошло. Прикинули количество его на золотнике, оно вполне соответствовало обычной для золота норме. Амштеттер проделал с пробами ещё несколько манипуляций, и наконец мы оба пришли к несомненному выводу, что перед нами настоящее чистейшее золото.